Глава 90. Он удивленно вздернул бровь. «Это ему, скажи». Кивнул он на моего брата. «Не могу. Я с ним пока не разговариваю». Цезар усмехнулся. «Тогда передай через Рема, что будешь, стейки из говядины или форель?» «Все равно», — поднялся я и глянул на Рема. «Ты предлагал на семью посмотреть». «По лестнице и направо на крышу», — кивнул он. «Насмотришься и зови всех обедать». Я направился на лестницу, чувствую, как по телу разливается тепло. Оно текло по внутренностям, согревая. У меня никогда не было тыла. Была волчья семья и ответственность. А вот плеча, на которые реально можно опереться, нет. Рэм прав. Держаться вместе гораздо лучше, и благодарил я его искренне. Когда увидел через стекло двух медвежат, резвившихся на лужайке, уже не сдержал улыбки. Рон игрался с сыном Рэма, Так самозабвенно, что можно было уже не переживать о первом опыте оборота. Теперь он будет вытесняться радостью, и вскоре он забудет о том, что пришлось пережить. Я уже хотел толкнуть двери и выйти к ним, когда у меня зазвонил мобильный. Звонили с неизвестного, но я все равно ответил на вызов. Мистер Хант, это президент Джонсон. Слушаю, подобрался я. Я хотел бы принести вам извинения. За что? «За обвинение». Я помолчал. «Уверены?» — усмехнулся наконец. «Я не знал ни о базе, ни об экспериментах. И теперь намерен разобраться. Мне нужна ваша помощь и показания. Я вам не верю». «Понимаю. Но хотел бы, чтобы вы дали шанс доказать обратное. Никогда подобное не было моей целью. Неужели?» «Эксперименты над оборотными вполне могут вписываться в вашу политику выживания и укрепления позиций. Зачем мне это? Вы, Рэм, с вами всегда можно договориться и так, а паранойей я не страдаю». Он помолчал. «Дайте показания, а я накажу всех причастных». «Не в моих интересах рубить сук, на котором сидят остатки человеческой цивилизации, мистер Хант. Вы важный партнер» и вы важнее для нашего выживания, чем какие-то сомнительные результаты зверств. Неужели? Эддон, я готов дать вам любые доказательства своих слов. Откуда вдруг такое прозрение, мистер Джонсон? Неужели не ведали столько времени, что творят ваши люди? К сожалению, пока Лоуренс не взялся за вас, у меня не было подозрений в сторону моего подчиненного. И я прошу помощи. Мне нужно сохранить мир. Это моя первостепенная задача. Я подумаю, на самом деле испытал острое желание обратиться к младшему брату и спросить его мнение, потому что я не верил ни единому слову и испытывал острое желание дополнить свой список именем президента. Буду ждать, мистер Хант.